Глава 25. Однажды утром Эльза встала и увидела фотографию Биатрис на прикроватной тумбочке. Уже много месяцев она просыпалась, и этот портрет сразу маячил перед глазами. Биатрис на нём широко улыбалась, лучезарная и царственная. Но сегодня Элизе хотелось развернуть портрет к стене или ещё лучше его вовсе убрать в ящик. Она оглядела столик. Он по-прежнему был завален вещами Биатрис. Беруши, едва просроченные снотворные, пилочки для ногтей, коллекция стеклянных колец, наверняка купленных во время поездок на мурано тома тёмные очки, часы с давно севшими батарейками. В этой комнате, в этой квартире время остановилось навсегда. Когда уже кто-нибудь решится, наконец, разобрать все эти вещи? Убрать фотографии? Чем больше времени Эльза проводила за рукописью биатрис Чем больше она переписывала ее, присваивала себе, вкладывала в нее частички себя, тем невыносимее ей становилось здесь жить. Как если бы место, которое она захватывала в тексте, придавало ей больше веса, значимости, легитимности в пространстве осязаемом. В этой комнате Эльза ничего не выбирала, ничего не решала. В квартире не было ни следа ее присутствия, несмотря на то, что она прожила здесь почти год. Действительно ли она здесь жила? Чье привидение здесь обитало, ее или Беатрис? Как она все это время выдерживала жизнь среди фотографий другой женщины? Ее одежды, воспоминания о ней. Как она могла помешать Тома переехать и оставить это позади? Она вспоминала, как несколькими месяцами ранее они вместе ходили смотреть квартиру в шестом округе, Как она могла быть настолько недальновидной, ведь она даже упрекала Тома из-за того, что он хочет покинуть Мавзолей. Время траура прошло и для неё, и для него. Пришло время жить. Эльза вспомнила песню, которую Тома часто напевал. Несмотря на то, что в нас умер ребенок, иногда он снова улыбается, как старый сон в агонии. Нужно жить. Тома сказал Эльзе, что это песня Марселя Мулуджи. Она не знала, кто такой Марсель Мулуджи, и не стала расспрашивать. Но да, он был прав. Пришло время проживать их собственную жизнь, создавать собственные воспоминания, стать свободными, возможно, вместе. Эльза убрала фотографию с тумбочки. А потом сняла те, что стояли на этажерке около кровати. Собранные вместе они помогали проследить всю жизнь биатрис от рождения до 60 лет. Она нашла пустую коробку, в которой их можно было хранить. Положила туда все фотографии, которые нашла в комнате. биатрис в халатике. Раз — и в коробку. биатрис подростком улыбается во весь рот, сияя брекетами. В коробку. Беатрис с мамой. В коробку. Эльза проникла в кабинет Тома и собрала многочисленные фотографии, слившиеся в поцелуи парочки, которые стояли рядом с ноутбуком. В коридорах, в гостиной фотографии Беатрис были повсюду. словно ее лицо множилось в каждой комнате. Эльза снимала фотографии со стен, извлекала их из всех углов, складывала стопками и шла за очередной коробкой. Она замерла перед фотопортретом, который давно притягивал ее внимание. Беатрис и Тома, кто же еще? Глаза в глаза. Как она могла все это время целоваться с мужчиной? Заниматься с ним любовью на глазах у его жены? Какого рода близость была между ними? Какими были их отношения, если они жили вот так? И каково было её, Эльзы, место во всём этом? Эльза вспомнила о селфи, которое сделала с Тома несколькими неделями раньше. Сохранила ли она его? Вообще-то она не выносила своих фотографий и время от времени удаляла их. Это селфи, правда, нашлось в удалённых фото, но осталось в памяти телефона. Она перенесла его из корзины и подключила принтер Тома. Напечатала фотографию с самого большого формата, который позволял принтер. А три. У Тома прикрыты глаза, на лице играет улыбка. А Эльза с телефоном в руке целует его шею. За ними скульптура, установленная в новом здании торговой биржи, куда в последние недели валил весь Париж. Три спутанных тела. Двое мужчин удерживают женщину. Копия похищения Сабининок. Скульптура была сделана из воска и постепенно таяла, поэтому на фотографии у женщины уже не было лица. Остались лишь восковые подтеки на плечах и груди. Может ли встреча двух людей обернуться похищением, постепенным исчезновением «я»?» С помощью нескольких магнитов Эльза прикрепила новую фотографию на огромный холодильник. Вот. Лучше, чем ничего. Она смела застала в гостиной коллекцию револьверов. Да. Теперь-то она может наконец-то признаться себе в этом. Она с самого начала их возненавидела. Нужно было раз и навсегда избавиться от всех этих безделушек, и как она раньше об этом не подумала. Почему она жила, или точнее, выживала в этом мавзолее? Как могла она жить в присутствии призрака? Неужели она так мало ценит себя? Кто же она? Она сама. Эльза».